2870 год от Великого Исхода. Первый день Месяца Сирены. Арце Кер-Оноре. Рауль задумчиво покрутил графское кольцо. Пальцы у него были заметно тоньше, чем у деда, но отдать перстень старого медведя в переделку казалось недавнему Виконту кощунством. Он так и не поблагодарил мальчишку Пажа за то, что тот каким-то чудом вызволил у палачей дедово кольцо и графскую цепь Эдмона. Луи исчез оставив спасенные им вещи на пороге комнаты Рауля, и никто из воинов и слуг не видел, как он уезжал. Ладно, хватит сидеть и вспоминать то, что лучше до поры до времени выбросить из головы, хоть это и кажется невозможным. Граф встал, накинул подбитый медведем плащ и вышел из уютного эркардского домика прямо в метель. На дворе, несмотря на непогоду, было людно. Суетились возщики, пробегали адъютанты, а во двор как раз въезжало двое всадников. Нет, приехавших было четверо. Первый легко спрыгнул с коня и помог сойти сидящему за ним сухонькому старичонке в зеленом. Рефло не поверил своим глазам, а старик, наскоро благословив присутствующих, мелким, но быстрым шагом подошел к нему и вопросил, есть ли в этом доме чем промочить горло. Большие сомнений не было. О пристрастии его высокопресвященства к подогретому вину знала вся Арция. Спутник кардинала, жилистый пожилой монах, с неодобрением глядя на Евгения, пробормотал что-то о горячей ванне для ног, но был остановлен взглядом, от которого даже закоренелый еретик, и тот провалился бы сквозь землю. А его преосвященство, подобрав полы одеяния, с достоинством проследовал в дом. Прибежал взволнованный Эркарт, на лице которого читалось неподдельное облегчение. Он симпатизировал Тагаре, но карты разложились не в их пользу. И Добряк изрядно побаивался за себя, свое семейство и свое барахлишко. Одно дело – оказывать покровительство сыновьям проигравших, и совсем другое – первому клирику Арции. Евгений смирил Эркарда цепким колючим взглядом, но благословил, плохо скрыв усмешку, а затем сразу же перешел к делу. «Как вы думаете, зачем я, прости святой Эрасти, как очумелый, бросился в выдакие погоды за вами?» Рефло промолчал, едва увидев старика, Он сразу же принялся гадать, что означает его появление, но ничего путного в голову так и не пришло. Евгений это увидел, и во все еще ясных глазах мелькнула озорная улыбка, впрочем, тут же погасшая. «Я все знаю, и святой Эрасти, свидетель, оплакиваю потерю не меньше вас. Но сначала нужно спасти земное, а потом предаваться печалям. Вы, вижу, это понимаете. А где сын Тегере? За ним уже послали». Пошлите заодно и за моими монахами, они застряли в нескольких весах. Уже сделано ваше Пресвященство. М да я мог бы и сам догадаться. О, вот и Филипп. Иди сюда, благословлю. Вылитый отец, надеюсь, и душой тоже. Хорошим королем будет, если научится сам себя на цепи держать. Шарлотта умел. Ладно, Чадо. Кардинал словно бы свысока глядел на вспыхнувшего Филиппа, хотя тот мог бы поднять старика одной рукой. Что-нибудь красное у тебя найдется? — Красное? Ну не могу же я произвести миропомазание Волинга, одетого во что попало. — так Да, жестко отчеканил старик. Время шуток миновало. Властью, данной мне святым престолом, я, кардинал Арци Евгений, намерен не позднее, чем через Ору, помазать на царствование сына и наследника герцога Тагаре. Пьер, в присутствии многих свидетелей, среди которых был и я, отрекся в пользу Шарля. А отречение обратной силы не имеет